Глава первая. 2 апреля 2005 года. Виктор шел по широкой лесной тропинке, справа и слева рос молодняк. Негустая поросль кустарника тянулась на десятки метров. За ней виднелся настоящий хвойный лес. Видимо, когда-то, еще во времена Советского Союза, эту дорогу накатали лесовозы, Потом лес-промхоз сгинул вместе с коммунистами, и возить лес из этой глуши стало нерентабельно, да, собственно, строевого леса почти не осталось. Делянки заросли березами и кустарником, до ближайшей дороги с твердым покрытием десятки километров, до первого населенного пункта километров тридцать. Зато какая тишина... — Грибов, наверное, здесь летом, — подумал Виктор, — не унести. При мысли о грибах захотелось есть. Припасов почти не осталось. Последний раз он ел утром, когда свернул с накатанной дороги, вскипятив воду на маленьком складном примусе и заварив крепкий ароматный чай, бросив туда щепотку брусничника. Сейчас уже смеркалось. Голод Виктора нисколько не беспокоил. Он специально взял с собой провизии по минимуму, чтобы было легче идти. По пересеченной местности ему предстояло пройти около 30 километров, потом столько же обратно. Причем обратно будет сложнее из-за тяжелого рюкзака за плечами. Виктор невольно усмехнулся. «Тяжелого! Неужели он все еще верит в эту чушь? Николас, его попутчик в купе, Этот удивительный человек с редким именем и со странной манерой говорить казался таким ненастоящим и таким нелепым, но в то же время... Виктор нащупал в кармане холодную пятерублевую монетку, снова усмехнулся и зашагал дальше. Перепрыгивая через лужи растаявшего апрельского снега, Он вновь и вновь пытался детально вспомнить, как Николас взял из рук Виктора монетку медленно и с широкой улыбкой на лице. Не делая быстрых движений так, что она все время оставалась на виду. 1970-е, 1980-е, СССР. Виктор Ярский родился и вырос в городе Белозерск, Вологодской области. Он не помнил своих родителей. Их не стало, когда ему было чуть больше трех лет. Позже, когда наводил справки, он узнал, что отец был следователем. Мама тоже работала на должности в милиции. Их убили, когда они расследовали какое-то громкое дело. Деталей ему так и не удалось узнать. Иногда он пытался напрягать память, и тогда всплывали отдельные фрагменты из детства, очень незначительные. Потом ему уже казалось, что это не воспоминания, а плод его воображения, фантазии. После смерти родителей Виктор остался жить у бабушки. Она видела только одним глазом и уже была на пенсии по инвалидности, поэтому с опекунством возникла целая проблема. Какое-то время она ходила по судам, доказывая свою состоятельность, потом ее вроде как оставили в покое, но полного усыновления она так и не получила. Когда Виктору исполнилось семь лет, бабушка умерла, и его забрали в детский дом. Там он и пошел в первый класс. Бабушку он помнил хорошо. Она была добрая и в то же время очень строгая, хоть никогда Виктора и не ругала. Он помнил, как один раз... Тогда ему было лет шесть, не больше. Они с другом катались на велосипедах и заехали к другу в гости. Его мама покормила их и спросила, не пора ли Виктору домой. Уже вечерело, и на улице было темно. Виктор отмахнулся, мол, а мне можно хоть до ночи гулять, типа я же уже взрослый. Почему-то тогда это казалось по-геройски круто. Потом еще долго сидели, и в конце концов мама сказала им обоим собираться, и все вместе пошли провожать Виктора. Идти было далеко, и когда они добрались до дома, Виктору первый раз по-настоящему попало. Бабушка подняла всех на уши, его искали все соседи и знакомые. Он никогда не видел бабушку такой расстроенной. Уже гораздо позже он понял, насколько глупо было так себя вести. «Еще у бабушки был Бог». Она прятала его за дверкой огромного трехстворчатого шкафа. Виктору несколько раз удавалось мельком увидеть Бога. Это была небольшая дощечка с нарисованным там разноцветными красками дядькой. Бога Виктор почему-то очень боялся и старался лишний раз не подходить близко к шкафу. В день, когда застрелили родителей, бабушка в прямом смысле выла волком. Было реально страшно. Она все время кричала какой-то небесной царице, чтобы вместо родителей забрала ее к себе. Тогда, в трехлетнем возрасте, было непонятно, что за царица может быть на небе. Сразу представлялась властная женщина в белой шубе и в короне, где-то на верхнем этаже кирпичной пятиэтажки. Виктор вспомнил об этом эпизоде много позже, когда подрос. Тот вечер как-то четко и во всех деталях представал перед глазами. Наконец он понял, какую царицу небесную имела в виду бабушка. Годы, проведенные в детском доме, научили Виктора быть самостоятельным и отвечать за свои поступки. Условия там были жесткие. Поначалу он попал в младшую группу. Там содержались дети до семи лет, но бывало их не переводили к старшакам до восьми и даже до девяти лет. В младшей группе воспитатели больше следили за порядком и старались пресекать всякие ссоры и разногласия. Виктора никто не обижал, он быстро со всеми познакомился и подружился. В старших группах дети чувствовали себя более вольготно, и воспитателям уже было не уследить за всем происходящим, поэтому там выстраивалась четкая иерархия. Ребята постарше и посильнее сами устанавливали порядки, и любые неповиновения сразу пресекались физическим наказанием. Когда Виктора перевели в старшую группу, ему исполнилось уже девять лет. За неполных три года, проведенных в детдоме, он уже кое-чему научился. Появилась некая хитринка. Он чувствовал ситуацию и подстраивался под нее. Такая способность к выживанию. Дети взрослеют гораздо раньше, чем это кажется взрослым. Виктор уверенно влился в коллектив таких же сорванцов, как и он, хотя не обошлось и без стычек. Пару раз его, как новенького, пытались зацепить сверстники, конечно, подрались и не раз, но потом приняли за своего, и жизнь потекла дальше. Ребята в детдоме были разные, каждый со своим характером и историей, но всех объединяло одно — нехватка родительского тепла, и каждый жил с этим как мог. А куда деваться? Когда Виктору исполнилось 12 лет, к ним перевели из другого детдома несколько человек. Один из них — Александр Сипелко. Родом он был из Полтавы. Этот город Виктор хорошо помнил из уроков истории. Там Петр Первый с корешами еще давным-давно так наваляли шведом что у тех только пятки сверкали. Саня Сипелко не сидел тихо, как это обычно делают новички в коллективе, а сразу занял лидирующую позицию в иерархии подростков. Он был на год старше Виктора и почти на полголовы выше. Худой, жилистый, с длиннющими, как у орангутанга, руками, с большими кулаками, на которых острые костяшки были постоянно сбиты от частых драк. Саня дрался везде и со всеми. Он щемил малолеток, не давал проходу сверстникам, и смертным боем бился со старшими ребятами, нисколько им не уступая. Местные крепкие пацаны поначалу пытались поставить его на место. Однажды даже устроили темную. Но он, как-то ловко увернувшись, отмутузил сразу нескольких человек. Одному выбил передний зуб, другому сломал нос и, походу, даже вышел из неравной схватки победителем, хотя сам славно огреб. Получив в наказание своеобразный карцер от воспитателей... Да, было такой, но об этом, наверное, рассказывать не стоит. Он отсидел там пару дней, а потом вернулся в группу, как ни в чем не бывало. После этого учить Саню жизни больше ни у кого желания не возникало. С первого дня к нему прилипли две клички — Сиплый и Хохол. На Сиплого Саня не обижался... А вот хохлом его называли исключительно за глаза. Такое погоняло Сане почему-то сильно не нравилось, и за это можно было с большой вероятностью хорошо огрести по щам. Виктора по какой-то причине Сиплый не взлюбил с первого дня и сразу стал цеплять, где бы они ни пересекались. То, что они друг другу полная противоположность, было видно с первого взгляда. Виктор с врожденной интеллигентностью, спокойный и рассудительный. Все его поступки казались продуманными и целенаправленными. И прямая противоположность Саня. Резкий, наглый, абсолютно безбашенный сорванец. Он делал все, что ему вздумается. Никогда не слушал ничего мнения, а имел только свое. Виктор хоть и не любил учиться, но схватывал все на лету. Стоило ему услышать материал в школе, он тут же его запоминал и мог потом ответить, даже не повторяя дома. Любимым предметом Виктора была география. Он с удовольствием разглядывал в учебнике красивые острова в безбрежном море, картинки заморских городов с пальмами и мечтал, что когда-нибудь обязательно там побывает. Еще ему нравилась математика. Мало кто из учеников любил математику, а Виктор настолько легко научился считать, что уже в десятилетнем возрасте мог быстро перемножать в уме двузначные числа, чем удивлял не только своих друзей, но и учительницу по математике. Из оценок Виктор получал в основном четверки, и то только потому, что учиться ему было неинтересно, а учителя не раз говорили с сожалением. «Эх, Витя, тебе бы немного прилежности, ты мог бы быть отличником». Сиплый же, наоборот, был двоечником. Никогда не открывал дома учебники и порой даже не носил их с собой на уроки. Учеба его не интересовала от слова совсем. У Сани была мечта вырасти и стать наемником. Он услышал от кого-то про французский легион, про крутых солдат, воюющих по всему миру. Эта жизнь казалась Сиплому настолько романтичной и интересной, настолько другой, в отличие от этого деревенского детдомовского быта, что он с нетерпением ждал своего совершеннолетия, чтобы свалить в далекую Францию и поступить на службу своей мечты. Виктора Сиплый задирал по-своему. Когда он проходил мимо, делал вид, что не замечал его, Но в последний момент внезапно резко и сильно, но как-то незаметно для окружающих, бил под дых. У Виктора перехватывало дыхание, но он делал вид, что ничего не случилось. Продолжал идти дальше, на ходу пытаясь отдышаться, делая короткие быстрые вздохи. Иногда сиплый незаметно бил Виктора ладошкой по шее и говорил при этом «кайфушка». Удар был не сильный, но такой резкий, что по всему позвоночнику сверху донизу прошибала неприятная электрическая дрожь. Каждый раз Виктор думал, что в следующий раз обязательно развернется и даст теплому врыло, но потом опять его что-то сдерживало, и он делал вид, что ничего не произошло. Еще Виктору очень нравился урок труда. Учителя звали Дмитрий николаевич Это был молчаливый мужчина средних лет. Семьи у него не было, вернее, была раньше. Поговаривали, что жена спуталась с каким-то профессором и уехала с ним жить в Москву. Взрослый сын тоже жил где-то, то ли в Москве, то ли в Питере. Дмитрий Николаевич все свое время проводил здесь, с ребятами. И если кто-то из них интересовался чем-нибудь техническим то он всегда очень внятно и доходчиво объяснял, как устроен тот или иной механизм. В общем, учил тому, что может пригодиться в жизни, когда они вырастут. А научить их он мог многому. Одет трудовик был всегда в какой-то синий длинный халат и темно-серые брюки. Больше ни в какой другой одежде его и не видели. Виктор никогда не слышал, чтобы он с кем-то вел беседу. Он всегда копался в своих ящичках, верстаках, что-то точил, ремонтировал или просто делал уборку в своей большой мастерской. У него Виктор многому научился. Освоил несложные токарные сверлильные станки, разобрался, какой инструмент как называется, и уверенно всем этим пользовался. В старших классах он ходил на кружок моделирования и с помощью Дмитрия Николаевича даже собрал модель автомобиля с моторчиком. Как-то на каникулах, когда ходили в поход с ночевкой, уже поздно ночью закончились дрова, и Дмитрий Николаевич сказал ребятам насобирать немного хворосту. Видя, что Виктор не отходит от костра, спросил его. «Похоже, ты и боишься темноты». «Да, немного боюсь». Не стал обманывать Виктор. «И леса тоже боюсь». «Леса бояться не надо. Он живой», — сказал учитель. «Лес — друг человека». «Если ты к нему с чистыми намерениями, то он тебя никогда не даст в обиду». Эти слова Виктор запомнил на всю жизнь. Позже, когда он вырос, ему не раз приходилось ночевать в лесу одному, и, вспоминая слова учителя, он каждый раз желал лесу добра, и лес отвечал ему тем же. Как-то Дмитрий Николаевич подозвал Виктора, когда закончился урок труда, подождал, когда все ребята уйдут, затем спросил. «Ярский, ты с Саней Сипелко ведь не дружишь?» «Нет, конечно». Удивился Виктор такому вопросу и добавил. «Он конченый». «Ты его боишься, походу?» Прямо спросил трудовик. «Ну, не то чтобы боюсь, просто не хочу с ним связываться, он конченый». Снова повторил Виктор. «Может, тебе пойти в секцию бокса, позанимаешься и сможешь за себя постоять. Но я не люблю бокс вообще не люблю драться». «Ты хороший парень, Витя. Я вижу, что ты во многом положительно отличаешься от своих сверстников. Не хочу учить тебя чему-то плохому, но иногда надо проявить характер и сделать что-то, ну, как бы это сказать. Я думаю, ты должен дать ему отпор. Скажу прямо, будет неплохо, если ты с ним подерешься, проще набьешь ему морду». «Было видно, что такой совет нелегко дается Дмитрию Николаевичу, и он тщательно подбирает слова. Так он же намного сильнее меня и старше», — удивился такому совету Виктор. «Это неважно». Трудовик сел на край скамейки и жестом указал Виктору, чтобы он сел напротив. «Тебе придется драться, и даже если он тебя побьет, тебе придется драться с ним снова». «Тебе придется много драться в этой жизни, если ты действительно хочешь чего-то добиться. И тебе придется драться не только кулаками. Самое главное в мужчине — это здесь». Он ткнул Виктора в лоб указательным пальцем. «И здесь». Он дотронулся до груди, разум и сердце. «Ты добрый парень, Витя, это хорошо. Но часто люди доброту принимают за слабость». Поэтому помимо доброты тебе надо воспитывать характер. Приходи ко мне сюда в мастерскую в субботу после уроков. У меня есть кое-что для тебя. Я хочу тебя познакомить с одним человеком. А теперь давай, иди на следующий урок. Слова, сказанные трудовиком, Виктор потом не раз вспоминал. Но сегодня он услышал только одно — надо будет драться с Сиплым. А это означало, что его отлупят, как боксерскую грушу. Он вспомнил длиннющие руки Сани и невольно поморщился. В субботу Виктор шел в мастерскую только для того, чтобы сказать трудовику. Он сам разберется с сиплым, и никакой помощи ему не надо. К его удивлению Дмитрий Николаевич встретил его на пороге, одетый в пальто. «Пришел», — сказал он. «Молодец, пойдем со мной». «Куда?» — удивился Виктор. «Познакомлю тебя кое с кем». Когда они подошли к покосившемуся старенькому деревянному дому, Виктор понял, к кому они пришли. Это был дом Юрия Ивановича Русанова. В городе его знали многие. Юрий Иванович был коренастый мужчина крепкого телосложения и невысокого роста. На первый взгляд создавалось впечатление, что у него вообще нет шеи, а голова растет прямо из туловища. Взгляд был суровый, из-под лобья, нос с расплющенной от множественных боев на ринге. На вид ему было лет пятьдесят. Юрий Иванович был бывший мент, капитан милиции в отставке. Русанова уважали не только законопослушные граждане, но и криминалитет. Говорили, когда он изловил и посадил целую шайку жуликов-гастролеров, и на него кто-то из обиженных готовил покушение – то какой-то криминальный авторитет в городе сказал, кто тронет Русанова, будет иметь дело со мной. Русанов правильный чел, хотимент, но живет по понятиям. Всю жизнь Юрий занимался боксом, имел кучу медалей и званий. Один раз он приходил в детдом и рассказывал ребятам, как лучше себя вести в тех или иных ситуациях. Когда он вышел на пенсию по возрасту, как-то сразу потерялся из виду. Копался в своем огороде, попивал пивко с бывшими коллегами по службе. Золотым пенсионным парашютом руководство выделило ему в подарок старенький трехколесный мотоцикл «Днепр». Юрий Иванович очень гордился подарком. Говорил, трофейный конь, сейчас таких уже не выпускают. Несколько раз его звали тренером по боксу в местный боксерский клуб «Атлант», но он почему-то отказывался. Русанов встретил гостей молчаливо, но приветливо, поздоровавшись за руку. Рука была большая, сухая, рукопожатие сильным. — Как жизнь? — спросил трудовик. — Нормально. Лаконично ответил Русанов и добавил. — Весна на дворе, вон огород вскопал. — У вас чего? — он посмотрел на Виктора. Молодое поколение подрастает. — Витя, сгоняй через дорогу в ларек, купи, пожалуйста, бутылку газировки. Дмитрий Николаевич протянул Виктору бумажный рубль. И когда дверь за ним закрылась, продолжил, обращаясь уже к Русанову. «Да вот, привел тебе парня, ученик мой. Позаниматься бы ему, боксом, имею в виду». «Так, Дим, я ж не тренирую. В Атлант пусть идет, там всегда набор открыт». «Да ты ему просто азы покажи, двигаться научи, удар поставь. Парень неплохой, добрый, цепляется там к нему один хлыщ». «А этот отпор дать не может. Почему в секцию не идет?» «Да он особенный. Помнишь, как у Высоцкого в песне? «Бить человека по лицу я с детства не могу». Юрий, понимающе, кивнул. «Ну, ты ж знаешь, одно дело грушу лупить, другое в паре работать. Груша ведь сдачи не даст, пустое это. Просто как ОФП, не более». «Юра, эти ребята растут без родителей, у них фактически нет детства». Они привыкли выживать и приспосабливаться. Наша с тобой задача — помочь им найти свое место в этой жизни. Конечно, учить драться — это не то, что выведет их в люди. Но в этом случае, думаю, нужно. Я вижу, что у этого парня есть потенциал. Мне кажется, он сможет многого добиться в жизни, если его направить в нужное русло. Ладно, пусть приходит. Поработаем. Сдался Русанов. «Только не думаю, что из этого выйдет большая польза. Он сам-то хочет, или это больше твое желание?» «Юра, вот и проверишь на деле, не мне тебя учить!» Дверь открылась, и вошел Виктор, держа в руке пол бутылку Боржоми. «Вот сдача!» Он протянул мелочь трудовику, и тот убрал ее в карман. Взяв бутылку у Виктора, Дмитрий Николаевич сказал, чтобы тот остался, а сам, попрощавшись с Русановым, Вышел, закрыв за собой дверь. «Значит, хочешь научиться драться?» Спросил Русанов, как-то странно посмотрел на Виктора, будто чего-то припоминая. Виктор кивнул, но Русанов больше ничего не говорил, просто смотрел в упор и молчал. Виктору даже немного неловко стало от такой затянувшейся паузы. «Как фамилия твоя?» — вдруг спросил он. «Ярский», — сказал Виктор. И ему даже показалось, будто этот грузный, непробиваемый человек вздрогнул и как-то весь сжался, словно хотел от чего-то защититься. Потом опять принял свой независимый, безразличный вид и спокойно сказал. «Меня зовут Юрий Иванович». «Да, я знаю вас». Виктор смущенно посмотрел в сторону. Русанов удивленно поднял бровь. «Хорошо. Мы с тобой позанимаемся. Я дам тебе домашнее задание». «Не выполнишь, можешь больше не приходить». «Понял!» Он сурово посмотрел на Виктора. Тот кивнул. «Пошли». Русанов встал и жестом руки показал Виктору следовать за ним. В конце длинного коридора была дверь. Русанов открыл ее, и они зашли в просторную комнату примерно 30 квадратных метров. Потолок здесь был выше, чем в том помещении, где они разговаривали. Посередине комнаты на крюке, торчащем из потолка, висел большой боксерский мешок. В углу к одной и другой стене был пределом турник. На другой стене висело несколько пар боксерских перчаток. Они были явно старше Виктора. Кожа во многих местах слезла или потрескалась и отходила лепестками. В стороне у окна стоял большой деревянный ларь со всяким инвентарем. Виктор думал, что сейчас Юрий Иванович скажет ему колотить грушу, и даже уже начал присматривать, какую бы пару перчаток снять со стены. Но тот, порывшись в сундуке, достал оттуда скакалку и протянул ее Виктору. «Скакать умеешь?» — спросил он и добавил. «Прыгай». Виктор взял в руки скакалку и начал прыгать. Было даже как-то неловко. «Глупость какая-то!» — пронеслось в голове. «Прыгать не получалось». Прыгнув два-три раза, он наступал на скакалку. Или подпрыгивал раньше, или приземлялся позже. Словом, выходило смешно. — Погоди, дай-ка сюда. Русанов взял скакалку и чуть отрегулировал длину, завязав узелок на одной ручке. — а теперь попробуй. Теперь, правда, стало лучше. Но Виктор прыгал, топая, как слон, приземлялся с таким грохотом, что, наверное, было слышно на улице. Ты мне сейчас пол проломишь, прыгай мягче. Постой, дай сюда. Русанов забрал у Виктора скакалку, снял пиджак, повесил его на крючок на стене, снял с ног ботинки. Без пиджака, оставшись в облегающей футболке, он был как грузный комок мышц. Смотри, как надо, — сказал он и начал скакать. Виктор не смог скрыть удивление, как этот тяжелый, на вид неуклюжий мужик легко прыгал. Это было настолько удивительно и необычно, как будто он не имел веса, легко пританцовывая, прыгал на одной ноге, на другой, на двух. Он приземлялся абсолютно бесшумно. Скакалка совершала обороты вокруг тела со свистом, а Русанов спокойно прыгал, как пружинка, грациозно танцуя какой-то свой собственный танец. Иногда он подпрыгивал повыше и успевал прокрутить скакалку два раза. Попрыгав так минут пять... Он остановился и передал скакалку Виктору. «Иди, тренируйся Возвращайся, когда сможешь пропрыгать тысячу раз без остановки». «Тысячу!» — округлил глаза Виктор. «Да, тысячу. Это не так сложно, как ты думаешь. Также я хочу, чтобы ты каждый день подтягивался на турнике по сто раз, отжимался от пола по двести и приседал по триста. Все понятно. Потом приходи, будем заниматься». Виктор шел домой, держа в руке скакалку. Было радостно от того, что задание не казалось таким уж сложным, ни с кем не надо было драться. Но тысячу раз — это же очень много!